27 июля третьего года мессии, суббота, после полудня, окрестности большого дома. Возвращение челнока со спасёнными лётчиками прошло без эксцессов. Зависнув в воздухе на высоте около 3 км, радиус обзора 200 км со всех сторон, летательный аппарат тёмный Хейджил плавно опустился на площадку у старой пристани. Всё, если не считать небольшой стрельбы, устроенной товарищем Ливановским Спасательная экспедиция завершилась благополучно. Все потерпевшие доставлены живыми и здоровыми, и самое главное быстро. Одна нога здесь, а другая уже там. Это не двухмесячный поход Медузы и Кустю Дарданел и обратно. Однако при этом Медуза доставила в Аквилонию больше тысячи человек лояльного пополнения, годного хоть на стройку, хоть на войну. А на Шатле прибыло всего 7 человек сомнительной полезности. Конечно, приятно, что спасли людям жизнь, но не более того. И вот первой на травку прибрежного луга сходит Амелия Эрхард, настороженно оглядываясь по сторонам. А следом морпехи принимаются вытаскивать экипаж ДБА и раскладывать тела редком в тенечке, попутно освобождая их от меховых полярных комбинезонов. Иное при температуре плюс 25 в тени было бы весьма негуманной пыткой. Скоро действие парализатора закончится, и тогда то ли спасенные, то ли похищенные – начнут приходить в себя для последующего нелегкого разговора. В последнюю очередь Челнок покидает его команда, и американская летчица-рекордсменка вздрагивает, наконец-то при свете дня разглядев темных Эйджил с близкого расстояния. И еще бы тут не вздрогнуть. У них и синя-черная кожа, какой не бывает ни у одной негритянки, заостренные уши и, главное, хвосты. И все это вводит отважную женщину в состояние ступора. Но наибольший ужас вызывает то, что эти трое по-хозяйски обнимают мистера Агеева, а тот принимает эти объятия как должное. И в это время со стороны площадки собрания и к месту посадки пешком спешит комитет по встрече. Верховный шаман Петрович, главный военный вождь Андрей Викторович, его адъютант Александр Шмидт, председатель Объединенной парторганизации товарищ Давыдов, а также доктор Блохин. Остальные заняты важными и неотложными делами, и им не до торжественных встреч. При виде выложенных на травке тел главный военный вождь удивленно хмыкнул и спросил, в первую очередь у капитана Гаврилова. «А это что еще за натюрморт, товарищи?» «Товарищ Ливаневский при первом контакте попытался было открыть по моим людям огонь из стабильного пистолета», — пояснил тот. «Тогда товарищ Диналас без лишних рассуждений парализовала всю их команду, на чем уговоры с нашей стороны были закончены». Примечание. Выходцы с Великой Отечественной войны во всех её вариантах товарищ Левановского знают в лицо. Ибо перед её началом тот был популярен ничуть не меньше, чем Филипп Киркоров в начале 21 века. Товарищу Удинову Ас выражаю благодарность от лица командования за находчивость и решительность. Отборительно произнёс Андрей Викторович. А вот с товарищем Левановским чувствую разговор выйдет тяжёлый. Какого чёрта его вообще дёрнуло стрелять по вашим бойцам? Не знаю. пожал плечами капитан Гаврилов. Возможно, его испугал внешний вид летательного аппарата Тёмных Эйджел, да и мы бойцы, обмундированные отнюдь не по форме образца 35-го года, когда не было ещё морской пехоты особого назначения. Последнее, что он закричал перед тем, как начать стрельбу, что мы не люди, а подделка. Наверное, он принял нас за замаскированных марсиан. Ну что же, бывают в жизни огорчения, хмыкнул главный военный ворск. К счастью, список спасённых товарищем Леваневским не исчерпывается. Надеюсь, остальные члены его экипажа кажутся более вменяемыми людьми. Кстати, а вон та особо женского пола у вас откуда? Неужели вы подобрали её голосующей на дороге? Почти, товарищ командующий, краешком губ улыбнулся Василий Гаврилов. Уже на месте товарищ Агеев вспомнил про ещё один похожий случай и бесследное исчезновение самолёта. Это американская лётчица Амелия Эрхарт. пропавшего на Тихом океане во время кругосветного перелёта. Так как у нас ещё оставался солидный запас времени, большое количество которого было отведено на аннулированные переговоры с товарищем Левановским, то я санкционировал новый поиск. И как видите, всё прошло успешно. Но пареньк Миссерхард, как мы поняли, утонул при катастрофе, когда самолёт упал в воду, а нас послали на необитаемый остров в посреди Тихого океана. Страх навечно остаться в одиночестве оказался так силён, что американка сама выбежала нам навстречу и попросила ее немедленно спасти, что мы ее исполнили со всей возможной галантностью. При этом ее не смутил ни странный вид темно-эйджиловского аппарата, ни отсутствие у него звука моторов. Все это было неважно, лишь бы мы забрали ее оттуда. «Ну что же, хорошо все, что хорошо кончается», — изрек очередную сентенцию Андрей Викторович. «Александр, скажи, мисс Эрхард, что мы рады видеть ее в своем обществе». Тут в Аквилонии вообще рады всем хорошим людям, вне зависимости от их происхождения, цвета кожи и прочих особенностей. Он с доброжелательностью оглядел американскую лётчицу. Высокая, худощавая, в полотняных брюках и пилотской куртке, с гривой коротких вьющихся волос, она была похожа на нескладного мальчика-подростка, но на лице её было написано напряжение. Она внимательно, подавшись вперёд, слушала перевод Александра Шмита. Когда тот закончил, американка немного расслабилась. Она осмотрелась по сторонам, провела рукой по своей шевелюре и затем произнесла: "Всё это, конечно, приятно, но чёрт побери, скажите же наконец, где я сейчас нахожусь? А ещё, как гражданка Соединённых Штатов, я бы хотела встретиться с самым большим вашим начальством. Имя Эмили Эрхард знает весь цивилизованный мир. Президент Рузвельт лично следил за моим перелётом". "Значит так", медленно произнёс Верховный шаман Петрович, внимательно глядя на женщину. Александр, просветиту госпожу Эрхард, что такое аквелония и где она расположена на карте мира, а также объясни, что сейчас она разговаривает с её высшими руководителями по военной и гражданской части. Да, и добавь, что её бывшее американское гражданство не значит в этом мире ровным счётом ничего. А её существование тут вспомнили, можно сказать, случайно. И если бы не этот факт, то она бы до сих пор бегала бы между пальмами на своём острове. Выслушав перевод, Амелия Эрхард посмотрела на часы, затем подняла на мужчин полный изумления взгляд и воскликнула: "Но это же невозможно, господа. Ни один самолёт в мире не способен обогнуть земной шар всего-то за 45 минут. Это не самолёт, а инопланетный космический челнок", ответил Александр Шмидт терпеливым тоном опытного педагога. "На такие большие расстояния он не летает, как самолёт. Она огромной скорости совершает заатмосферные орбитальные прыжки. Да будет вам известно, что для этого устройства ничего не стоит облететь весь мир за полтора часа, а не только за 45 минут покрыть расстояние в 15 тысяч километров. Американка поморгала. Потом, нервно покусывая губы, вновь окинула окрестности внимательным взглядом, задержав его на инопланетном шаттле. В ее светлых глазах металась растерянность вкупе с недоверием. Однако она не собиралась показывать свои истинные чувства, как и подобает сильной женщине в столь неожиданных обстоятельствах. «Я ничего не понимаю, а потому вынуждена верить вам на слово». Она склонила голову на бок и прищурилась. «Но каким образом я могла оказаться на сорок тысяч лет в прошлом и при этом встретить тут вас, цивилизованных людей, да еще и этот инопланетный космический челнок? А еще, мистер Шмидт, скажите, кто такие эти высоченные чернокожие создания? Вон те, что обнимают мистера Агеева, как будто он их личная собственность». Она кивнула в сторону счастливого семейства. Вы сказали, что относитесь одинаково ко всем людям, независимо от цвета кожи. Но ведь эти трое даже не относятся к человеческому роду. У них заострённые уши, каких не бывает у нормальных людей, да ещё и хвост, она презрительно поморщилась. "Ну вот", вздохнул главный военный вождь, выслушав перевод. "Заговорила дитяня пугонова толерантностью XX века. Но этого Александр переводить глупой американской бабе не надо. В первую очередь скажи ей, что это мы тут решаем, кто относится к человеческому роду, а кто нет. И эти чернокожие создания для нас такие же люди, как и все прочие, кого она видит вокруг, потому что у них такие же понятия о любви, чести и верности, как и у нас. Они – представительницы космической расы темных эйджел. В чем-то они превосходят обыкновенных людей, в чем-то им фатально уступают. Но их клан «Игла мрака» принес аквелонии все положенные в таком случае клятвы верности – А потому они считаются нашими полноправными согражданами, к тому же находящимися на хорошем счету у командования, то есть у нас с Петровичем. Скажи этой мисс Эрхард, что если бы и не они, и не их челнок, то она до сих пор бегала бы между пальмами на своём острове в бесполезном ожидании спасения. А товарища Агеева они обнимают, потому что он их законный муж, а они его любящие жены. Так-то вот, такие значит у нас тут порядки. Да. подала голос госпожа Залеен, всё прекрасно слышавшая. В её голосе я вцено ощущалась довольство жизнью, а хвост подрагивал с какой-то сладострастной воляжностью. Мы любим Евгения, потому что внутри он такой же, как и мы. Мы одна душа и одно тело, но скоро наш клан станет ещё лучше, потому что следуя вашим установлениям, мы намерены принять в него несколько самых хумансов, близких к нам по своим душевным особенностям. Подобье улыбки появилось на её чёрном лице. Лёчица непроизвольно вздрогнула, увидев чуть выступающие клюки. А это самки племени англосаксов выскажите, что она глупая, грязная дикарка, которую изспосли, а она вместо благодарности тычет в нас пальцем и возмущается, что мы не такие, как ей хотелось бы. Когда американка выслушала перевод слов Андрея Викторовича и комментарии тёмной матроны, особенно её уизвившего, юсткое лицо вытянулось ещё больше, а глаза расширились. У вас тут ещё и многожонство. Взвизгнула она, непроизвольно делая шаг назад. А ещё я ушам своим не верю. Вы считаете настоящими людьми каких-то инопланетных чудовищ и спокойно смотрите на то, как они нагло оскорбляют человеческую женщину? Вековая англосаксонская спесь кипела в ней, перекашивая лицо и уродруя её довольно миловидную наружность. Да, тяжёлый случай, вздохнул главный военный вождь, глядя на женщину тяжёлым взглядом. Пойдёшь ты А мне она поначалу показалась вполне приличным человеком, с которым можно иметь дело. А тут наружу полезли такие демоны, что хоть вызывай отца бонифация с матерью Агнессой и начинай поливать это особое святой водой. Он хмыкнул, как показалось возмущённой американке, довольно зловеще. Андрей Викторович, тихо сказал ему Александр Шмидт. Хорошо, что эта мисс Харц ещё малышку Демпака не видела. Вам, бражаю, визгу было бы хоть уши за такая Тео Александр погружался в нашу действительность постепенно. Его окунули туда сразу с головой, назидательно произнёс верховный шаман Петрович, решив немного заступиться за героическую лечицу, которой явно пришлось нелегко. А таких переживаний, знаешь ли, у кого угодно крыша может поехать. Я думаю, сейчас её лучше всего отвезти к Люсе, которая, кстати, английским владеет не чуть ни хуже тебя. Он ободряюще кивнул Амелии, которая в этот момент была похожа на кошку, оказавшуюся в окружении псов, шерсть дыбом, хвост трубой, того и гляди зашипит. Надеюсь, что семья Дэркур не откажется принять на воспитание ещё одну постоялицу, прибывшую из цивилизованных племен, но в некоторых вопросах не менее дикую, чем любая женщина из местных кланов. А если уж у Люси ничего не получится, то тогда мы точно будем знать, что медицина тут бессильна, и тогда придётся вернуть эту женщину на её остров Такое как-то, знаешь, по нашим законам тоже не исключено, хоть и не хотелось бы поступать таким образом. Да, кивнул Андрей Викторович. Бери нашу гостью под ручку и иди с ней к нашей Люсе. Уверена, она сможет навести порядок в голове этой мисс, точнее, очень на это надеюсь. А у нас сейчас будет тяжёлая работа разговаривать с товарищем Леваневским. Переводчик как-то, понимаешь, нам при этом не нужен, поэтому мы даём тебе отдельное поручение. Будет исполнено, товарищ командующий, бодро ответил Александр Шмидт, и, повернувшись к американке, продолжил уже по-английски. Мистер Харт, позвольте мне проводить вас в дом гражданки Люси Даркур. Там вы сможете отдохнуть и за неуспешной беседой с хозяйкой выяснить для себя то, что вам пока непонятно в нашем обществе. Я миссис, молодой человек, стряхнула локоть со своими кудрями. Да будет вам известно, что я замужем. Я верю, верю. Успокаивающе кивнул адъютант-переводчик главного военного вождя, окинув фамилию сочувствующим взглядом. Но, пожалуй, здесь это уже не имеет никакого значения. Бездна в 40 тысяч лет непреодолима для обычного смертного существа. А потому брачные узы всех, кто попал сюда, считаются расторгнутыми в силу непреодолимых обстоятельств, как и присяга, которую военные люди приносят своему государству. Здесь все надо начинать с чистого листа, и обратного пути нет». Как говорили древние греки, ладья хорона обратно не перевозит. Миссис Эрхард или Сновамис отвела взгляд. Острая тоска от осознания безвозвратности впервые торкнулась в её сердце. Всеми силами она старалась подавить свои чувства, чтобы не казаться в глазах этих странных людей чувствительной дамочкой, ведь она всегда призывала женщин быть сильными, нельзя раскисать ни в коем случае. И чтобы отвлечься от охватившей её паники, Она спросила у своего провожатого: "А кто она такая эта ваша гражданка Люсия?" "О, я думаю, общение с ней откроет вам очень многое", улыбнулся Александр Шмидт, и от этой его тёплой ласковой улыбки Амелии чудесным образом немного полегчало. "Возможно, вы даже найдёте друг в друге что-то общее. Люся у нас из тех, кто попал в этот мир всего через несколько месяцев после основателей, а потому знает истоки и причины большинства обычаев. Но сразу скажу, Можете не опасаться, что вас насильственно засунут к чьё-то горем. У нас такое не принято. Запомните, не принято. От женщины в Аквелонии в брачном вопросе требуется желание, а от мужчины только согласие. Коль будет на то ваша воля, вы сами сможете выбрать себе будущего мужа и прямо заявить об этом во всеуслышание. Но перед этим вам ещё придётся заслужить себе право полного гражданства, иным способом эти дела у нас не делаются. Та вздохнула, осмотрелась по сторонам и, изобразив на лице натужную американскую улыбку, сказала: "Ну хорошо, идёмте, мистер Шмидт". Некоторое время они шли молча, и американская лючица жадно смотрела на кипящую вокруг удивительную жизнь. Во всём здесь, даже при беглом взгляде, хорошо ощущались крепкий уклад и стройный порядок, добротность и деловитость, явно управляемые мудрой и твёрдой рукой. Но женское любопытство всё же заставило её задать вопрос: так и вёртявшись на языке. Мистер Шмидт, скажите, а у вас сколько жон? У меня две. Француженка из начала 21 века Доминик и местная уроженка Алис, честно ответил молодой человек. Доминик нежная, Алис страстная, и этой пары противоположности мне пока хватает. И что, они ваши жёны никогда не ссорятся, не устраивают скандалов, выясняя, кто из них главная? удивлённо спросила американка. Вы, мистер Хартхард, неправильно воспринимаете нашу семью, мягко ответил Александр Шмидт. Жоны в них не ревнивые конкурентки за влияние на мужа, а добрые подруги и наречённые сёстры. А это родство по местным обычаям ничуть не уступает кровному. Государство снабжает нас всем необходимым для обеспечения физического выживания, а моральный комфорт, уют и человеческое тепло мы должны создавать себе сами. Впрочем, поговорите об этом с Люсией Даркур. и она, как женщина женщине, расскажет вам гораздо больше моего. «Хорошо, мистер Шмидт, я так и сделаю», — кивнула Амелия Эрхард и украдкой вздохнула. Весь остальной путь она молчала, продолжая с интересом оглядываться по сторонам и старательно пытаясь постичь весь немыслимый уклад этого странного государства, куда занесла ее злая воля судьбы и откуда уже не было возврата к привычной жизни. Полчаса спустя там же. «Ну что, Сигизмунд Александрович, рассказывай, как ты дошел до жизни такой?» — спросил Андрей Викторович, когда Ливаневский наконец-то открыл глаза. «Э-э-э-э-э-э», e — ответил тот непослушными от проходящего паралича губами. «Что, тяжко?» — участливо спросил главный военный вождь и, обернувшись, добавил. «Доктор, сделайте, пожалуйста, пациенту обезболивающий укол, а то он так страдает, что даже на простой вопрос ответить не может». Доктор Блохин пожал плечами. «Да!» пришёл рядом с Леванявским на корточке и кольнул того в плечо патентованным югоровским обезболивающим прямо через рукав пилотской униформы. Как раз к такому полевому применению шприц с тубой лекарством и была предназначена. Кстати, всем остальным товарищам в эндлётам инъекция была произведена ещё до пробуждения, а потому и пришли в себя они раньше, и для них это приключение обошлось без неприятных последствий. И теперь они все пятеро после разговора с товарищем Давыдовым приняты как свои Тихо ждали в сторонке исхода разговора местного начальства с командиром их экипажа. Лекарство на Леванёвского подействовало быстро, и уже через пару минут он довольновнятно сказал: "Развяжите мне руки". "Руки развязать говоришь?" удивлённо переспросил Андрей Викторович. "Так ты же в сущий хвост пытался стрелять из пистолета по нашим бойцам, а потом чуть не застрелил своего собственного товарища". "Нет, руки тебе при таких обстоятельствах мы развязать никак не можем". А вдруг ты буйный псих, и опять на кого-нибудь кинешься? Нет, такого мы допустить никак не можем, товарищ Орлов сказал старшина Давыдов, разжечь в руке товарищу Левановскому, как председатель объединённой партийной ячейки, я ручаюсь, что с его стороны не будет никаких провокаций. Слышь, Сигизмунд Александрович, наш председатель партийной ячейки, товарищ Давыдов за тебя ручается, как один коммунист за другого коммуниста, сказал главный военный вождь. Но можешь ли ты поручиться за себя сам? Могу, товарищ Орлов, после некоторых раздумий сказал тот. Да и пистолет вы у меня, как я понимаю, отобрали. Вишь ты, сказал Андрей Викторович. Ты пистолет ему вернуть, а ключи от квартиры, где деньги лежат, тебе не надо? После этой фразы в голове у Леваневского щёлкнуло, и он совсем другими глазами посмотрел на стоящих над ним людей. Это любимое Прискавские Остапа Бендера из романа 12 стульев не могли знать никакие марсиане. Товарищ Орлов, сказал он. Скажите, автомобиль это не роскошь, а средство передвижения, закончил фразу главный военный врач. Космический челнок, который за вами прилетел, это тоже средство передвижения, но увидев его, ты почему-то впал в неумеренную панику. Космический челнок, повторил Ивановский, когда морской пехотинец развязывал ему руки. Но откуда он у вас и вообще где мы находимся? Последнее, что я помню, Мы были в тундре возле своего самолёта, потом что-то происходит, и я прихожу в себя уже здесь, на травке под деревьями. А о том, что ты пытался застрелить своего второго пилота товарища Кастанаева, ты тоже помнишь, спросил Андрей Викторович. Вижу, что помнишь. Так вот, когда ты там начал бузить, пилот лейтенант Динал Ас, в избежании негативных нюансов, принял решение парализовать вас всех из штатного вооружения челнока. Иначе дело могло дойти и до похорон. Потом ваши бесчувственные тушки за руки-за ноги загрузили в челнок, что уже было проще паренной репы, и доставили сюда разбираться. Теперь пара слов по поводу всего прочего. Для начала надо сказать, что в тот момент, когда над полюсом у вас вышел из строя крайне правый двигатель, ваш самолет из-за асимметрии тяги повело вправо, но все продолжали считать, что полет выполняется по прямой. Гирокомпас в районе полюса бесполезен. Магнитный тоже. Полёт в сплошных облаках не давал ориентироваться по солнцу. Поэтому, когда ваш самолёт удалился от полюса и гирокомпас снова заработал, то вы полетели прямо на юг, но не к большому медвежьему озеру, как предполагалось, а в направлении Берингова пролива, после чего вас больше никто не видел и не слышал. Все поиски происходили слева от генерального курса, а вас отнесло вправо. Вот дерьмо, поднимаясь на ноги, выругался Леванёвский Виктор Иванович. Что же ты так обмешулился? Товарищи правы, но упрёк своего командира ответил штурман Олевченко. В облаках возле Полюса, при отказе одного из крайних двигателей, удержать направление полёта можно было только чудом. Но чуда-то и не произошло. В наши времена, сказал главный военный вождь, для решения таких сложных навигационных задач существовала спутниковая орбитальная система глобального позиционирования. Приёмники, которые стояли не то что на каждом самолёте, а чуть ли не на каждом автомобиле, но вам до такого пердящим паром было ещё более полувека. Так значит, товарищ Орлов, нас занесло в светлое коммунистическое будущее, спросил Иванёвский. Тогда, собственно, всё становится понятно. Космический челнок это самое глобальное позиционирование, оружие, что не убивает, а только парализует. Сигизмунд Александрович, ты ошибаешься. мрачно хмыкнул Андрей Викторович. «Вас занесло не в ближайшее будущее, а в глубокое прошлое, примерно за сорок тысяч лет до нашей эры, во времена ледников, мамонтов и древних людей, что одеты в шкуры и вооружены каменными топорами. Наша народная республика Аквелония тут единственный очаг цивилизации и развитого социализма, а на остальной территории планеты Земля царствует коммунизм с эпитетом «Первобытный». Но, простите, товарищ Орлов, пробормотал взбитый столку левановский Не вы и не ваши товарищи никак не похожи на людей каменного века и к тому же этот челнок и прочий космический чудеса мы основатели аквелонии тоже люди не местные а выходцы из начала 21 века заговорил верховный шаман петрович после того как один лысый придурок с погонялом клоун после смерти товарища сталина отменил светлое коммунистическое будущее советский союз смог продолжиствовать Только 35 лет, после чего случилась реставрация капитализма в самом диком его изводе. Сами знаете, после того, как мотор на самолете выключается, следует планирующий полет до неизбежного столкновения с землей. Можно сказать, что это была величайшая геополитическая катастрофа в истории современного нам человечества. И в тот момент, когда жить стало совсем не в моготу, нам, простым советским людям, оказавшимся в самой середине этой вакханалии, показали возможность уйти в этот девственный и нетронутый мир, чтобы прожить остаток жизни среди диких, но наивных и честных людей. У нас даже было время на сборы, приобретение всего необходимого и улаживание личных дел. И только уже здесь, когда мы начали врастать в местную действительность, нам дали понять, что это не туристическая поездка, а ответственное задание по созданию с нуля новой цивилизации социалистического типа. Сначала случился один заброс, подобный вашему мастерству, Когда прямо нам на голову упал автобус с современными нам французскими школьниками, потом подобные бедолаги пошли к нам косяком, по одному и целыми группами. Первое время мы думали, что всё это случайности, а поняли, что дело не так просто, только когда нашли в лесу у берега моря обломки парохода времён Первой мировой войны, битком набитые американским оружием, и почти сразу же после этого завоёвывать нас явилось сразу тысяча легионеров времён Цезаря. «Станковый пулемет Браунинга на открытом месте, Постоящий в рост пехоте, творит просто чудеса!» «И тогда вы решили стать господами этого мира?» Иронично скривив губы, спросил Ливаневский. «Нет, здесь господ!» Сурово ответил главный военный вождь. «Есть только учителя, защитники и медики!» «Да, товарищ Ливаневский!» Подтвердил старшина Давыдов. «Товарищ Орлов и товарищ Грубин в этих, можно сказать, Суровых и невозможных условиях» Сумели построить кристально чистое социалистическое государство, без всяких пережитков капитализма, ибо делить твое и мое, когда для выживания и развития все должно быть общее, было бы смерти подобно. Тут все, и вожди, и народная масса, трудятся ради общего блага изо всех сил, а бездельников и лентяев местное общество извергает из себя прочь, ибо они могут стать причиной больших несчастья для всех. Местные товарищи готовы принять к себе любого человека, ибо они могут стать причиной больших несчастья для всех. из какого бы времени он ни пришёл и к какому бы социальному слою ни принадлежал, лишь бы тот выразил согласие соблюдать её законы и обычаи. И даже инопланетянок, по национальности тёмных эйджел, чей челнок вас так напугал, тут приняли как своих, едва те принесли аквилонии все положенные в их народе клятвы верности. Но особенно тут ценят советских людей, для которых такой образ жизни естественен. Если это инопланетянки, тогда понятно. произнёс Сегизмунд Леваневский, ещё раз с любопытством оглядываясь на команду шаттла. А я-то подумал, что они попали сюда из очень отдалённых будущих времён, когда люди изменились не только внутренне, но и внешне. Нет, ответил Верховный шаман Петрович. Тёмные эйджил в этом времени местные просто обитают они от нашей земли очень далеко, даже по меркам космической цивилизации. Это искусственная раса, созданная неким древним из ещё более ранних первобытных людей. наших общих предков. Земля у них считается планетой-прородительницей, и примерно раз в 100 лет они прилетают на неё проверить, не устроило ли кто-нибудь тут поселение незаконного с их точки зрения. В силу этого они наши враги, с которыми нам через некоторое время предстоит воевать насмерть, несмотря на всё их техническое превосходство. Враги, переспросил Ивановский. Но товарищ Давыдов сказал, что вы приняли их как своих. Они напали на нас, были побеждены в силу неодолимых обстоятельств и капитулировал, ответил главный военный вождь. А потом, узнав, что мы не убиваем побеждённых и не обращаем их в рабов, согласились на добровольное присоединение к Келонии и принесли положенные в их народе клятвы верности. С этого момента всё плохое между нами было забыто, и их жизнь началась с чистого листа. У тёмных эйджей есть какая-никакая космическая цивилизация, но нет никакого государства. Все их общество разделено на семьи и кланы, отношения между которыми в большинстве случаев безразличные, а зачастую и враждебные. Все строго по Марксу и Энгельсу, когда внутри кланов отношения вполне коммунистические, когда Матрона ест тоже и живет в таких же условиях, как и прочие члены клана, а между собой у них идет самая лютая конкуренция. Это-то и вселяет в нас надежду на победу, ибо нам никогда не придется иметь дела со всеми Эйджил сразу. Потому что их корабли будут прилегать сюда по одному. Так же по одиночке мы будем их громить, предлагая выжившим присоединиться к нашему социалистическому государству, которое не делит людей по сортам, ибо иджл это тоже несомненно люди. Начало этому делу уже положено, а осталось довести его до конца. Ну что же, товарищи, поборемся, раз уж так вышло, сказал приободрившийся Ольёновский. Нам, советским коммунистам, не привыкать стоять в одиночку против всего мира. А ещё я хочу попросить прощения у ваших товарищей, в которых я начал стрелять по незнанию, а также поблагодарить пилота и инопланетянку, не запомнил её имени, которая пресекла это безобразие самым решительным и гуманным образом. Мир, товарищи. Мир, товарищ Ивановский, ответил капитан Гаврилов. Значит так, подвёл итог верховный шаман Петрович. Поскольку все мы люди занятые, предлагаю окончательное погружение новичков в нашу среду. поручить товарищу Давыдову. «Яков Антонович, возьмите товарищей военолётов под ручку и устройте им экскурсию по всем интересным местам Аквелонии, не минуя столовую, ибо скоро время обеда. А потом мы с ними снова поговорим уже окончательным образом. Настоящие советские люди нам нужны». 27 июля третьего года миссии. Суббота. Два часа пополудни. Посёлок у Ручья Дальний, Французская улица. Дом семьи Деркур. Амелия Эрхард. Американская лечетца Рекардсменка. Уже когда мы приближались к этому дому, я увидела на крыльце женщину, и почему-то я сразу поняла, что это она, та самая Люсия, или, как говорят, основательница этой колонии, Люсия. Она была прекрасна. Ветер трепал пряди её волос, выбившиеся из причёски. Стройная её фигура была полна спокойной, уверенной грации. На оголённых её плечах играли солнечные блики. На руках она держала ребёнка. Она играла с ним, слегка подкидывая. Заливистый детский смех разлетался далеко вокруг. Второй ребёнок такого же возраста, голый и упитанный, ползал тут же у крыльца. Он пытался при встать на ножки, держась за перила. Дети были похожи на маленькие солнышки, их головки окружали рыжеватые нимбы. Я даже не сразу поняла, что это волосики, пышные, лёгкие, как облачко, младенческий пушок. И какой-то комок подступил к моему горлу, жажда материнства долгое подавляла в себе её. Мне хотелось всё успеть, многого достичь, сделать что-то важное, прославить своё имя и свою страну, дать достойный пример остальным женщинам, показав им, что они тоже могут совершать великие дела. И вот, мне уже почти 40, и многое уже завершено, и этот роковой полёт должен был стать завершающим в моей карьере. Мы с Девидом договорились, что после своего кругосветного перелёта я посвящу свою жизнь семье. Во мне пела великая радость, когда я отправлялась покорять свою последнюю вершину. Мне представлялось, что это сполна насытит меня радостью с тем, чтобы после я могла целиком отдаться хлопотам материнства в тихом домике с садом и террасой. Да, я чувствовала какой-то внутренний голос, предостерегающий меня, но решила не придавать ему значения. Я заглушала его в себе. Я ободрилась, но внутренняя дрожь не оставляла меня до последнего. И когда я поняла, что катастрофа неизбежна, я горько пожалела, что не послушалась своей интуиции. Всё промелькнуло у меня перед глазами, когда мы подали: Дэвид со искажённым скорбью лицом, наш уютный домик, о котором мы мечтали, и образы наших детей, мальчика и девочки, которым уже не суждено было родиться. И острое чувство вины испытывала я в тот момент, именно вины, а не ужаса и сожаления. Я была виновата перед Давидом, перед своими нерождёнными детьми, перед самой собой за то, что не смогла вовремя остановиться, что слишком поверила в свою удачу, что не смогла отказаться от очередного рекорда. Это была глупая самонадеянность. Это было и человея тоже. Именно тогда меня ослепило понимание того, что самое главное я упустила. Мне нужно было покончить с небом гораздо раньше. И чудовищно фальшивыми показались мне тогда мои собственные слова. адресованные Дэвиду, в которых я пыталась оправдать себя за этот риск. Я должна сделать это, потому что это то, чего я больше всего на свете хочу. Женщины должны стараться делать то же, что и мужчины. Когда они терпят неудачу, их неудача должна стать вызовом для других. Примечание: отрывок из письма Эмилии Эрдхард своему мужу, отправленного перед роковым полётом. Красивые, громкие слова, чересчур громкие для того, чтобы быть искренними. Если бы я была синим челком, и у меня не было бы мужа и мечты о домике, это было бы правдой. Как легко рассуждать о смерти, когда тебе всё удаётся и всегда везёт, а люди рукоплещут тебе и привозносят. И тогда ты попадаешь в опасный плен уверенности, что с тобой никогда ничего не случится. И ты отмахиваешься от никогда не ошибающегося внутреннего голоса. Ты напускаешь на себя возбуждённое радостное состояние, И стараешься привести какие-то аргументы в оправдание своего риска. Но когда твой самолёт, потеряв ориентировку, летит неизвестно куда над бескрайней пучиной океана, а стрелка бензиномера не умолимо клонится к нулю, то понимаешь, что смерть реальна. Вот она, уже готовая принять тебя в объятия, ха-хочет тебе в лицо. И вот прямо по курсу ты уже видишь остров, спасение близко, тут заканчивается топливо. Шум моторов резко обрывается и наступает режущая тишина. Самолет скользит над водой всё ниже и ниже. Удары по поверхность, всплеск и пузыри, всплывающие перед лобовым стеклом. В этот момент ты вдруг осознаёшь, что, что раньше от тебя ускользало. Для тебя становится кристально ясно, что было важно, а что второстепенно. И именно это причиняет такую адскую боль, что ты кричишь, но не слышишь своего крика и только безмолвно молишь кого-то: "Прости, прости, прости". Но когда мне удалось выплыть и выбраться на берег, поняла, что живое не вредимо, то радость просто о{(-)пъенила меня. Ничего не кончено. У меня ещё всё впереди. И домик с террасой, и счастливая жизнь с Давидом. Я ещё рожу наших детей, и всё будет хорошо. Я выберусь отсюда, выберусь. Меня будут искать и непременно найдут. Я больше никогда не поднимусь в небо. Моя затяжная молодость была более чем насыщенной, и с меня теперь точно хватит. Я сделала достаточно. И когда-нибудь, сидя свои занятия в кресле-качалке, буду рассказывать внукам о том, как плывут внизу облака, как мерно гудят моторы и какой причудливой кажется земля с высоты. Однако дни шли за днями, а меня никто не искал. А с некоторых пор я стала подозревать неладное. Ведь так быть не могло. Про мой перелёт писали все газеты, сам президент Рузвельт присылал мне приветственные телеграммы. Мысли о том, что случилось невозможное, сами лезли мне в голову. И порой мне казалось, что я просто схожу с ума. Все больше я погружалась в уныние и иногда даже жалела, что не погибла мгновенно, а вынуждена изнывать от одиночества здесь, на каком-то безымянном необитаемом острове, и каждый раз ужасаться при виде невероятно багровых захкатов и восходов. Смерть от голода мне не грозила. На самодельную удочку я ловила рыбу и жарила ее на углях маленького костерка, но надежда на благополучный исход этого приключения ушла от меня навсегда. Я думала, что о безумии от одиночества в самое ближайшее время и умру, превратившись в дикое животное, которое забудет о том, что когда-то было Амелией Эрхард. И когда спасение все же пришло, то поначалу я решила, что это галлюцинация. Уж слишком необычно все это выглядело. Саркастически поздравив себя с приобщением к сообществу умалишенных, я решила, что ничего не помешает мне пообщаться с измышлениями моего больного разума, Просто уж всё равно нет никакой альтернативы. Однако вскоре я убедилась, что это не галлюцинация. Те, что пришли мне на помощь, были реальными человеческими существами из плоти и крови. Правда, не всех из них я назвала бы людьми, но их поведение было логичным и осмысленным. Они были осязаемы, а ещё они обещали доставить меня к цивилизации. И потом мне пришлось ещё много раз удивляться, да что там удивляться? Я просто впадала в замешательство, так что мне хотелось ущипнуть себя. Мой упорный разум сопротивлялся очевидным фактам. Я до последнего отчаянно цеплялась за надежду, что мне всё же удастся вернуться домой к моему Девиду. Однако надежда эта таяла очень быстро, пока не расстала без следа. Мне пришлось принять эту действительность, но тем не менее всё, что я узнавала, неизменно подвергало меня в глубокий шок. И вместе с тем Это не могло заглушить радость от того, что я жива, и к тому же и вправду попала в какую-никакую цивилизацию, где царит не первобытный общинный строй с дикарями-людоедами, а вполне себе развитая государственность, хоть и совершенно необычная с точки зрения современных мне людей. Просто удивительно. Я вдруг со стыдом обнаружила, что всё это увлекает меня, и даже мысли о Дэвиде, которого я никогда уже не увижу, как-то отошли на задний план. Эта поразительная реальность была такой яркой, что просто заглушала всё остальное. Я ничего не могла с этим поделать. Я понимала, чтобы выжить в обществе этих людей, мне предстоит сломать все свои внутренние убеждения и построить вместо них новые. Мой прежний мир был утрачен навсегда. Я больше не принадлежала ему. Собственно, именно моя склонность к авантюрам и приключениям помогла мне справиться с неизбежным шоком. Сердце подсказывало, что теперь моя жизнь будет интересной, и я должна выдержать это испытание. Я должна. Эти слова я и раньше часто говорила себе. Но тогда я сама искала себе острых впечатлений, а сейчас они сами вырываются в мою жизнь. И эти новые впечатления несут с собой и новые, крайне противоречивые чувства. Ну что же, я не сдамся. Я привыкла побеждать, я чего-то стою. А если это так, то и в этом мире я должна найти себе место. Женщина, стоящая на крыльце, заметила нас. Я не столько увидела, сколько почувствовала её улыбку. Она помахала нам рукой, прижимая ребёнка к груди. Мы подошли к крыльцу. Я разглядывала Люсию, стараясь сделать это так, чтобы не выглядеть невежливой. Это был первый человек, к которому я сразу почувствовала симпатию. У неё были удивительные глаза. В них лучились ум, ирония и безмятежность счастливого материнства. При этом подсознательно чувствовалось, что она прошла непростой путь, прежде чем достигнуть благополучия. Это явно была сильная личность, от неё исходили мудрость и доброта. И я подумала: "Как хорошо, что она будет моей наставницей в этом чужом, непонятном мире". Люсия и мой провожатый обменялись несколькими фразами на русском языке. И потом она обратилась ко мне по-английски с приятным французским акцентом: "Ну, здравствуй, Эмилия. Я много о тебе наслышана". Я Люси Даркур, но для своих можно просто Люся. Очень рада видеть тебя у нас. И она хорошо, подружески, улыбнулась мне и протянула руку. Очень приятно, Люся, ответила я и с удовольствием, пожав её руку, оказавшуюся удивительно нежной. На её улыбку невозможно было не ответить тем же. Ну, я вас оставлю, девочки, сказал молодой мистер Шмидт и слегка кивнув Люсие, ушёл. Люсия разглядывала меня, А я разглядывала ее, и мы обе улыбались. Ее малышка тоже смотрела на меня с любопытством, тихонько гугукая и совершенно не пугаясь незнакомого лица, как обычно это бывает у детей. А мальчик ее в это время, деловито кряхтя, пытался вскарабкаться по ступенькам, очевидно, тоже заинтересовавшись новой тетенькой. «Какие же прелестные это были дети!» Я любовалась на них, и сердце мое преисполнялось нежностью и умилением. «Это ваши дети?» спросила я, зная, что, конечно, не её. Мне просто хотелось показать ей свой интерес к прекрасным малышам, ведь молодым мамочкам это нравится, ну и чтобы как-то завязать разговор. "Мои", с гордостью ответила она. "Близнецы, Клариса и Жаннулюк, все в папочку, такие же рыженькие". И она звонко чмокнула свою дочурку в пухлую щёчку. В это время мальчик взобрался на крельцо и держась за мамины ноги, встал и начал тянуть к ней свои ручки. Он был такой весь белый и пухленький, розовощёкий, как ангелочек на открытке, и на меня просто накатило желание взять его на руки, хотя я никогда не держала на руках маленьких детей. Я опустилась перед ребёнком на корточки и неловко пощекотала пальцем его животик. Малыш засмеялся, точно колокольчик. "Хочешь взять его на руки?" вдруг спросила меня Люсио. "О, да," ответила я. "Но я боюсь, он такой маленький." "Возьми, не бойся," улыбнулась она. Любая женщина знает, как держать ребёнка, даже если никогда этого не делала. Я удивляюсь сама себе, подняла мальчика на руки. И оказалось, что держать малыша очень удобно. Мальчик доверительно прижался ко мне и принялся теребить ворот моей куртки. А я в это время почувствовала себя такой счастливой. Весь мир для меня исчез, всё потеряло своё значение, и не думала ни о чём. Счастье разливалось во мне тёплыми волнами. и я бережно качала малыша, боясь расплескать это чувство. Мне было хорошо в этот момент. Это было так, словно рассеялась какая-то мрачная пелена, и за ней засиял ослепительный белый свет. Это было какое-то чудо. А Люсия смотрела на меня с улыбкой Мадонны. Наверняка она понимала меня. Это было написано в ее глазах. — У тебя, как я понимаю, детей нет? — спросила она. — Я просто плохо помню твою биографию. — Нет. покачала я головой и неопроизвольно вздохнула. Что же так? Мы с мужем не торопились. Мы собирались завести детей после того, как Тут я запнулась. Понятно, кивнула Люсия. Поверишь ли, я когда-то вообще не любила детей и не собиралась заводить их никогда. Неужели, удивилась я. Мне и вправду не верилось. Да, подтвердила Люсия. Я была ярой феминисткой, она засмеялась. Просто воинствующей феминисткой, чокнутой на всю голову. Когда я сюда попала, то орала, что никогда не выйду замуж, что ненавижу детей, что моя свобода моя главная ценность и что я имею право на выбор. Надо же, пробормотала я, целуя пальчики малыша, которыми тот трогал мои губы. А что же потом? А потом она подняла глаза к небу и мечтательно улыбнулась. Потом я изменилась. Этот мир изменил меня. Я стала думать по-другому. Я стала лучше. Я стала настоящей Я поняла, в чём моё настоящее предназначение. И в чём же? спросила я уже заранее зная ответ. Видишь ли, её взгляд, устремлённый на меня, посерьёзнел. Именно здесь я поняла, что предназначение существует. Странно, да? Но на самом деле ничего странного, и ты тоже в этом скоро убедишься. Там, в той жизни, я считала, что смотрю на мир широко, что я свободна и что свобода это главное. Но когда я попала сюда, То мои взгляды стали рушиться с лязгом и скрежетом. И главное, это происходило как-то само собой. И однажды я вдруг осознала, что вся моя драгоценная свобода была на самом деле рабством, зависимостью от идеологии, на которой мне хотелось самоутвердиться. Какой самонадеянной и глупой я была. Я долго и упорно сопротивлялась, цепляясь за свой дурацкий феминизм, и из этого имела кучу неприятностей. Но всё же мозги мои встали на место. Если хочешь, я потом расскажу тебе об этом подробнее. А предназначение любой женщины это продолжение рода. Она потёрлась губами о голову дочки и улыбнулась. Ничто не сравнится с тем счастьем, которое дарит выполнение предназначения. О, да, с неожиданным для самой себя жаром воскликнула она. Я. я пыталась планировать свою жизнь, при этом не отказывая себе в своих желаниях, и тоже называла это свободой. Но «Ну вот мне почти 40, а у меня нет детей. Мой муж Он хотел детей, а мне хотелось летать, и вот случилась эта катастрофа, в которой я могла погибнуть. И теперь я думаю, что это урок мне за то, что я переусердствовала в своём стремлении доказать женщинам, что они не хуже мужчин. Да-да, кивнула Люсия. Когда слишком отчаянно пытаешься кому-то что-то доказать, то неизбежно получаешь урок того, чем кончается пренебрежение своей человеческой или женской сутью. И хорошо, если этот урок относительно хорошо заканчивается и при этом идет впрок. А ведь порой за уроки приходится и жизнью платить. Ты это правильно заметила. Мы оба помолчали. Ну что ж, — наконец сказала Люсия, — я очень рада, что мы познакомились поближе и надеюсь, что мы станем хорошими подругами. Ты мне нравишься, Амелия Эрхард. Мы с тобой очень похожи. И чтобы тебе избежать моих ошибок, внимательно слушай то, что я тебе скажу. Все мы несовершенны. Все мы приносим из того мира определенные предрассудки, штампы, заблуждения, привитые нам обществом, окружением. Так вот, важно от них избавиться. Совсем. Мир этот юн и чист, и мы не можем пачкать его такими поступками и мыслями, которые не угодны тому, кто нас сюда отправил. Отправил с определенной, надо полагать, целью. Ну, ты меня понимаешь. Я кивнула, полняясь благоговейным трепетом. Разговор с Люсией был чрезвычайно важен для меня. Кое что из сказанного ею находило подтверждение в моих наблюдениях и некоторых выводах. Так вот, продолжила она: "Я понимаю, что многое здесь кажется тебе странным, неприемлемым, а кое-что и просто возмутительным", якнула. "Это потому, что ты пропускаешь всё через призму приобретённых в обществе взглядов. В человеке из общества, где некоя идея объявляется истиной, оказавшись в другом месте с совершенно другим укладом жизни, с другими понятиями, испытывают естественное чувство протеста. Это пройдёт, поверь мне. Тебе лишь стоит держать сердце открытым, ибо одно оно лишь зорко, а самого главного глазами не увидишь, как говорил один писатель, который, кстати, сейчас тоже у нас. Она загадочно улыбнулась. Впрочем, возможно, тебе его имя ни о чём не скажет, ибо в твоё время он ещё не был в зените славы. Но слова хорошие, сказала я, мысленно повторяя про себя фразу прозоркое сердце. Да, кивнула Люсия. Если ты действительно умеешь думать и смотреть сердцем, однажды настанет тот момент, когда ты будешь удивляться себе прежней. Ты поймёшь, что в нашем обществе нечем возмущаться, что тут всё устроено правильно. Но общество не может существовать без идей, воскликнула я. Верно, кивнула она. «Но эти идеи всегда опираются на человеческое представление, когда властная кучка интерпретирует закон небес на свой лад». «А у вас по-другому?» — спросила я. «Да, по-другому», — кивнула Люсия. «Мы стараемся жить в соответствии с волей посредника и помним слова Христа о том, что не человек для субботы, а суббота для человека». «Посредник — это ваш Бог?» «Собственно, да», — кивнула Люсия. Это просто бог, единственный и неповторимый, творец всего сущего. А в те моменты, когда он погружён в свой замысел относительно будущего Аквелонии, мы называем его посредником. Видишь ли, без него у нас бы едва что-нибудь получилось. Мы стараемся быть чуткими к его знакам и намёкам, и пока у нас с ним хороший контакт. Наши мужчины говорят, что когда им под руку уложат топор, то придётся рубить, а если пулемёт, то стрелять. Твоё появление тут наверняка тоже что-то значит. Что такое? Она внимательно смотрела в моё лицо. Я вижу скепсис. Ты атеистка? Как сказать, замялась я. Не то чтобы совсем атеистка, но я не признаю Бога таким, каким его представляют священники. А скорее верю в высшую силу, волю, которая знать никому не дано. Эге, протянула моя новая подруга, задумчиво глядя на меня и покачивая головой. Да с тобой работать и работать. И не только мне, ну и, впрочем, ладно, всему своё время. А сейчас идём в дом, время обеда. Мы все тут следуем русскому обычаю, который гласит, что гостя сперва следует накормить, напоить, и только потом вести с ним разговоры. Но пока Лита и Тея Латина будут собирать на стол, я расскажу тебе, и не просто расскажу, а приведу аргументы о том, что тебя возмущает больше всего, о многоженстве. Да-да, не делай такое лицо, дорогая Эмилия. Когда ты выслушаешь меня, ты откроешь для себя много неожиданного и глубоко задумаешься. Итак, это не просто дикие варварские обычаи, как тебе кажется, и не религиозное предписание. Это необходимость, продиктованная условиями каменного века.